Глава 27 Остаток пути они проделали в практически полной тишине. Никто не разговаривал на бегу, хоть вопросов у Мика было более чем достаточно. Ведь совсем недавно Эллен продемонстрировал даже неполноценные боевые техники, а умение их применять быстро и так, как надо. А еще он заставил освободившего хранилища Кэла сохранить тело блондина. Лишенные жизни объекты можно было туда помещать точно так же, как алхимические зелья, был бы необходимый объем. И так как это происшествие не могло повлиять на настроение группы в положительном ключе, от всех, кроме Эллина, за версту несло сожалением и болью. Они спаслись, но потеряли четвертого члена своей команды, из-за чего компания никогда больше не станет прежней. Здесь Перерожденный хлопнул ладонью по оставленной поисковой группой отметений на стене и повернул налево, в сторону выхода. Странно, но их тут никто не встречал, и в целом Элен не мог нащупать поблизости хоть одного анимуса. Хотелось бы списать это на то, что группы забрёлли слишком далеко и быстро вернуться не могли, но едва ли глава ГВР стал бы тянуть с отправкой помощи. Иначе зачем он вообще выдавал Элену артефакт, не имея возможности кого-то послать в случае его активации? Ох ты ж. Элену, видяв разбросанные по полу останки, сдержался. Но вот следующий прямо за ним Миктон выругался и сразу схватился за свой кинжал, даже подготовив какую-то простейшую защитную технику вроде однослойного барьера плоскости. Это был воин. Три использованных боевых артефакта, три отпечатка анимы. Все указывало на то, что этот мужчина анимусом не был. А еще его лицо подозрительно напоминало того воина, который встретил его на поверхности и проводил в лагерь. Но Эллен не мог сказать точно. Всех подряд он банально не запоминал. Он споткся вовсе свои артефакты и даже ранил своего убийцу, но тела нет. Вывод: зверь серебряного ранга или выше, предположил Гари, в отряде выполняющей роль ходячей библиотеки. В теории он был подкован лучше, чем его товарищи, но вот с практическим применением своих способностей у него были проблемы. Скорее всего, золото. Очень мало крови, свишавшуюся алую кровь воина, было легко отличить от такой же алой но источающие аниму и принадлежащие демоническому зверю. Притом его точно не застали врасплох. Артефакты он применить успел. Все выжил до суха. Вернемся под землю. Еще можно повернуть туда, куда, похоже, ушла другая группа. Микки внул на начертанный на стене символ. Объединимся с ними, будет больше шансов. В замкнутом пространстве мои способности не настолько эффективны, как на поверхности. А чем глубже, тем уже тоннели. Там, где сейчас находился Эллен со спасенными подростками, коридоры достигали в ширину шести-семи метров, в то время как жуки им встретились там, где это значение не превышало пяти. «Сами себя вы не защитите, и даже бежать здесь некуда. До поверхности же десять минут бега. Ты еще можешь сражаться?» «Пока могу». У перерожденного осталось чуть больше половины резерва, плюс он всегда мог прибегнуть к темному искусству изъятия силы из своей или чужой крови. Хоть и нежелательный вариант, но и умеющий место быть. Но буду экономить силы. Гарри, правильно? Да. Смуглый парень с узким разрезом глаз поправил очки, особой, предназначенной для битв конструкции. Умеешь пользоваться боевыми артефактами? Умею. Серьезно кивнул тот, приняв из рук Эллина пару жезлов под завязку напитанных аниме. Это... пробойник барьеров. Олен не бросал инициативу с продажи и распространения мне неизвестных в китер артефактов, некоторая часть которых хранилась в его перстне на тот случай, если появится непредвиденная возможность кого-то ими заинтересовать. После активации 3 секунды концентрирует аниму, после чего выпускает в виде узкого луча. Артефакт не совсем боевой, но лучше, чем ничего. Второе Дайкалу Мик. Аниму снял с запястья браслет, один из трёх носимых им защитных артефактов, вручив его другу Так как ты орудуешь кинжалом, то тебе такая защита точно пригодится. Импульсный барьер с активацией через прикосновение или подачу аниме. Этого хватит, чтобы отбиться в случае чего. Но помните, что ваша задача выжить, а не убить врага. Понятно? Да. Полностью? Промолчал лишь Миктон, задумчивым взглядом рассматривая друга. Он явно хотел что-то спросить, и Элен решил дать ему такую возможность. Спрашивай, Мик, или собираешься взглядом прожечь во мне дыру? Да в тебе-то теперь захочешь, не прожжёшь, усмехнулся он, чуть ли не до локтя натянув браслет. Когда ты успел столькому научиться? Я учился всю жизнь, но недавно начал применять знания на практике. Пожал перерождённый плечами, не испытывая никаких угрызений совести. Человек привыкает ко всему. Когда тебя освободят от наказания, могу представить тебя одному человеку, следующему в исследовании руин, раз ты никак не можешь отказаться от этой затеи. Элен говорил на очень далёкую перспективу, под одним человеком имея в виду себя, к тому моменту, когда миг сможет воспользоваться предложением, раскрытие наличия этих знаний уже ни на что не повлияет. Наказание, говер покачал головой. Знаешь, плевать. Я ошибся, отрицать не буду. Но для начала было бы неплохо отсюда выбраться. Это не внушает особого оптимизма. Он клёвнул на станке воина. Будьте наготове, и мы выживем. заверил Эллен подростков, у которых действительно не было шансов случись им столкнуться с тварью золотого ранга. Анимус и себя не считал способным убить такого демонического зверя, обойдясь малой кровью. А если выложиться на все сто, то во второй встрече даже с серебряным монстром можно уже не пережить, банально не хватит резерва. При этом Эллен мог, да и собирался, если быть честным, в случае реальной угрозы бросить все и отступить. Просто потому, что в случае его смерти шансы Китежа пережить волну упадут до значения, немногим отличающегося от нуля. Иными словами, на одной чаше весов лежал шанс сохранить жизнь другу и потенциальным анимусам, а на другой — целый город. И выбирать тут было не из чего. «Носитель, я чувствую, что неподалеку находится другой симбионт-одиночка». «Другой симбионт?» Эллен до такой степени удивился, Что с ходу смог мысленно ответить подавший голос Змике, или ж после этого вспохватился. Ты способен общаться мысленно? Да. Трудно, но будет легче, если носитель увеличит степень слияния. Недолго думая, Ириродённый сделал, что у него ненавязчиво попросили, тут же почувствовав, как его тело налилось чуждой, но абсолютно послушной силой. Элин, ты слился со зверем? Миг чуть обогнав друга, заглянул тому в лицо. «С такими глазами тебя за сотни метров видно». «Лучше?» Взяв поток, аниме под контроль, Элли наслабил влияние слияния на глаза, перенеся его на грудную клетку. «И ты правда считал, что я способен на подобное бездемона?» Миг пожал плечами и промолчал, вернувшись к остальным. Эллин же, мысленно вздохнув, все-таки ему не слишком просто было общаться с теми, кто не только физически, но и ментально был подростком, попытался дотянуться восприятием до поверхности. но ожидаемо в этом провалился. «Ты можешь почувствовать низших? Не на таком расстоянии. Другой симбионт не скрывается, он зовет. Лишь из-за этого я смогла его обнаружить». А следом Эллен уловил робкую попытку поделиться с ним неким образом и понял. Простой его жизнь точно не будет. Слишком много новых вещей встречал он там, где, казалось, все уже изучено вдоль и поперек. Основные полагающие законы здравого смысла рассыпались прахом по щелчку пальцев, а о привычных и казавшихся некогда любимыми истинах можно было даже не говорить. Но стоило ли вообще ожидать нового, сменив одну реальность на другую? Убедившись в отсутствии угрозы в непосредственной близости от этих руин, перерождённый позволил образу увлечься в своё сознание, ожидая чего угодно, вплоть до видения. Но вместо этого на его восприятие реальности будто бы наложилось ещё одно Слегка иное, и отчётливо слышищее чей-то зов. Иархий, протяжный и безумный, он распространялся вокруг и практически заставлял демонических зверей идти к его источнику, что располагался где-то неподалёку на поверхности. Он собирает низших. Да, и он из увечен. Нет сознания, нет разума, только боль безумия, страстное желание. Носителям нужно бежать отсюда. Мысль Элириды была предельно серьезной, без единой капли сомнения. Она действительно считала, что единственно верный вариант – побег. И Элину было очень интересно, почему. Ты ведь не можешь почувствовать силу этого симбионта, верно? Его личная сила не имеет значения. Даже если он слаб, в горах все еще находится огромное число низших, способных нас уничтожить. С твоей силой я легко скроюсь даже в том случае, если меня окружат тысячи врагов. сказал Элен, нисколько не преукрасив действительность. Для того, чтобы обнаружить и решившего раскрыть своё существование экс-абсолюта, чьи силы подкрепит специализирующийся на скрытности убийцы и разуми демонический зверь с огромным потенциалом, требовалось не столько сила, сколько интеллект. Нельзя исключать случайности, носитель многие ниши, несмотря на собственную ущербность, могут быть опасны. Я знаю змейка Но бросать своих товарищей из-за возможности погибнуть не дело. Если все станет плохо, то мы отступим, обещаю. Хорошо, носитель. Я буду постоянно отслеживать перемещение враждебного симбионта». Согласилась Эрида ровно к тому моменту, когда Эллен вместе с подростками добрался до выхода из руин, у которого не обнаружилось ни единой живой души. А вот трупы были, и все принадлежали воинам, убитым точно так же, что и найдены и ранее одиночка. Это обнадеживало, так как один демон золотого ранга это не армия. Но если такую тварь зов сородича змейки заставил подняться из глубин подземелий, было страшно даже думать о том, сколько врагов сейчас наверху. Незаметность для вас в приоритете. Если увидите, что всё плохо, любыми способами отступайте в тытиш, в рассыпную по одиночке, как угодно. Элен смотрел на подростков, каждый из которых в будущем стал бы достойным анимусом. Я думал о том, почему эта ситуация вообще произошла. Реальность была такой сама по себе, или сработал эффект бабочки, где влияние изменившего поведенческую линию перерождённого искверкло все последующие события. Не геройствуйте. Да знаем мы, что для творив горах мы все на один зуб. Бежать так бежать, но Мик, начавший говорить крайне бодро и быстро вздохнул: "Что будешь делать ты? Если будет возможно, попытаюсь помочь в бою". или вернуться в Китеж, что с моим демоническим зверем будет не слишком сложно. Элен достала из перстня свою рапиру, кинула её оценивающим взглядом и убрала обратно. Затем достала запечатанную склянку с порошком, привлекающим демонических зверей. Часть обязательного набора вещей человека, промышляющего исследованием руин и не желающего по поводу и бесов ввязываться в сражения. Этот порошок не наносился на вещи, а просто использовался подальше от людей. так, чтобы даже толика образовывающихся при контакте с воздухом испарений их не коснулось. В противном случае человек превращался в живую мишень, и помочь ему уже было нельзя. Если только убить, избавив от лишних мучений. Тяжело вздохнув, Эллен первым вылез наружу, сразу же отметив, насколько вокруг было тихо. «Симбионт все еще на востоке?» «Верно. Рекомендую двигаться на запад». В мыслях, так и не изменивший своего мнения о змейке, сквозило нечто странное. Она будто понимала, что её носитель будет глух ко всем рекомендациям, и оказалась права. Если всё обстоит так, как я думаю, то можно попытаться перевести внимание нищих с людей на симбионта, и для этого нам нужно будет поднять уровень слияния. Это ударит по скорости развития основной системы каналов носителя. Знаю, перерождённый не мог об этом не знать. Как-никак он уже больше месяца занимался своей силой, разбираясь в ней и ища недостатки, которых просто не могло не быть. Но других вариантов пока не вижу. Побег, носитель. Самый действенный и жизнеспособный вариант. Носитель недоволен? Издевка в тональности мысли смотрелась до такой степени оригинально, что Эллен поймал себя на том, что он уже не относится к змейке как к инструменту. По крайней мере, откровенно не плюет на ее мнение. Я буду доволен только тогда, когда окажусь дома, сохранив жизни всем оказавшимся здесь людям. В таком случае носитель никогда не будет доволен, подметила Ирида, как бы указав на показавшееся из-за груды камней тело. В кучу смешались как воины, так и демонические звери с анимусами, притом последние все как один находились в формах слияния. С одного взгляда Элен мог сказать, что люди кого-то защищали, И из-по этой причине понесли такие потери. Здесь, среди руин, у них было много места для манёвра и ведения затяжного боя, в котором они были априори хороши за счёт способности экономить аниму, чего не могли делать низши. Вот я и начал называть их демонических зверей низшими. А ведь прошло не так уж и много времени. С такой мыслью Анимус указал подросткам направление, в котором тем следовало двигаться, и сорвался с места. Не было никакого смысла специально их опекать, так как он не смог бы ни замаскировать их, ни защитить от демона золотого ранга. Элин никогда не специализировался на защите, из-за чего не мог дать даже призрачной гарантии того, что его подопечные выйдут из такого боя невредимыми. Всех остальных опасностей они вполне смогут избежать и самостоятельно, благо на западе низших было меньше всего. С временем следов боя впереди становилось всё больше. На возприятии позволило приблизительно определить число и ранги демонических зверей в преследующих группованиях. Подавляющее большинство бронза и ниже, но среди них нашлось место десятку серебряных и паре золотых особей. Сами по себе сильные демоны не смогли бы долго сопротивляться людям, но с надёжным, постоянно пополняющимся мясным заслоном уже их победа становилась делом времени. Так или иначе, на сегодня победить защитника Киттежа было не суждено. Или бегство, или смерть. И они ото отлично понимали, раз смогли не только обнаружить симбионта, собирающего вокруг себя армию, но и поняли, что единственным выходом является его убийство. Для этого требовалось не только обладать определёнными навыками, но и проницательным умом. К этому моменту Элен преодолел огромное по меркам прошедшего времени расстояние, и забрался на превосходящую высоту, откуда мог оценить ситуацию не только восприятием, но и своими глазами. Как раз на тот случай, если где-то там затесался нищий, способный маскироваться и потому особенно опасный. Но посторонних демонов перерождённый не заметил, сколько ни углядывался в каменистые и спещёлённые редкими уцелевшими остовами зданий плато, посреди которого держали оборону медленно, но верно пробивающиеся к своей цели люди. Всего два с половиной десятка, но девятеро из них являлись анимусами, явно знающими толк в целенаправленной защите. Уже ни одна сотня демонических зверей пала от смертоносных техник, и многие из тех, кто выжил, теперь старались держаться подальше. Зов и приказы — это зов и приказы, но страх перед концом существования всех преследовал одинаково. Скользнув взглядом по скользящей меж пальцев рунной цепочке, К юи Дэвита зелёное сияние просвечивало кожу насквозь. Элен позволил рефлексам перехватить контроль над телом, задав одну единственную задачу: с минимальными потерями в резерве прорваться к людям по дороге, перебив самых опасных демонических зверей. В основной своей массе те были однообразны, но оттого уникальные твари становились в 100 раз опаснее. Люди ходили в ритме, а те его жестоко нарушали, оставляя раны на телах замешкавшихся воинов и анимусов. или даже убивая их. За одно только это ветеранов, сумевших пройти через ад и приобрести бесценные навыки, уважали даже если те не продвинулись в ранге дальше первых ступеней. Взмах руки и россыпь пронзающих тела ядовитых капель прошила насквозь несколько рядов демонических зверей, после чего каждая разлетелась мелкодисперсной взвесью, не способной убить, но причиняющей поражённым тварям невероятные страдания. И за этой техникой последовала еще одна, а за ней — еще. В сопровождении какофонии смерти и боли Эллин мелькал меж низших, лишая жизни лишь тех, что мешали дальнейшему продвижению или представляли опасность для людей. При этом он, без всяких сомнений, мог бы ограничиться простым прорывом, но тогда число выживших вполне могло сократиться еще сильнее. «Что?» Воин на рефлексах, попытавшись дотянуться до Эллина клинком, Неловко отступил назад, когда Анимус не только остановил Калинок, но и расчистил пространство вокруг, выбросив в сторону демонов очередную россыпь разъедающих даже металл снарядов. Помощь! Пришла помощь. Вместо того, чтобы остраивать бойцам, Элен проскользнул в глубь рядов, быстро отозкав командующего там Анимуса золотого ранга. На лице немолодого мужчины тенью лежала свежая боль и искренняя ненависть, направленная на монстров. что, похоже, перебили всех остальных членов экспедиции. И судя по тому, что отца Мика в отряде не было, он тоже пал, так и не узнав о том, что его сын все еще жив. «Нойер, Эллен Нойер», — бросил перерожденный, продемонстрировав амулет права. «Я знаю, где находится разумный зверь, собравший их всех здесь, и в одиночку могу попытаться его уничтожить или приправить приманкой». Демонстрировать порошок не было нужды. Анимус прекрасно понял, о чем идет речь. Что здесь делает наследник клона? спросил было он, усмехнувшись головой. Если сможешь, делай, но если ты не вернёшься сюда, то мы продолжим проживаться. Впереди как минимум три зверя золотого ранга, не знаю, как их имена, но они перебьют вас за несколько минут. Несмотря на то, что змейка назвала симбионта безумным, стражу тот под ли себя всё равно держал. И судя по тому, что он сам всё ещё не ощущался восприятием Се Луи источника всех проблем было не так уж и много. Или вы развернётесь здесь и сейчас, или умрёте, лишив свой клан у львиной части мощи. Элин не знал этого человека и потому решил надавить на то, к чему они мусыкланов относились одинаково ревностно. И к его удивлению, это сработало. Остановка. Меняем направление. Резким движением мужчина соскочил с пальца один из перстней, вложив его в рукоэлина. Боевые зелья — Убей эту падаль, и Гавиэры как следует тебя отблагодарят. Выживите, и мы сочтемся. Все это время плавно повышавший степень слияния перерожденный скрылся от чужих взглядов, направившись прямиком к непрекращающему созватнивших симбионту. — Давай как следует постараемся, Эрида, — обратился Элин к змейке, ощущая удивительное воодушевление и силу, толкающую его вперед. Он даже не поймёт, что его убила носитель. Найти того, кто смог бы раскрыть мой потенциал лучше вас, невозможно. Ириджённый знал, что Ирида не умела льстить. Наверняка знала, как это можно сделать. Трудно не узнать, наблюдая за тем, как Элен вращался среди аристократов, но не считала лесть чем-то необходимым. Перепрыгнув через громадного черепахоподобного демона, Элен надел полученное кольцо на мизинец. и быстро оценил находящееся внутри зелья запас хороший но лучше бы они мне не пригодились